Глава 37. Олень петляет, я едва за ним поспеваю. Все, что вижу в этот момент, серебристое сияние, которое мне служит и компасом, и маяком, и практически смыслом жизни. Чувствую, что язык уже болтается где-то вне моего рта, как у собаки. Фух, да я сейчас и похожа на собаку, только немного дикую. Мысленный крик и громкая мяу стихает где-то за спиной. Симон, привыкший к сытой и спокойной жизни, не выдерживает темп и отстает. Стоит мне на секунду отвлечься на эту мысль, как я чуть не теряю оленя, но я точно знаю, что нельзя. Я сама просила знаку богов. Оленя упоминал Керни, когда рассказывал, что именно так попал Кайлин, и эта встреча оказалась судьбоносной. Значит, боги подсказывают мне, куда бежать». Богини ошибаются, даже если нам кажется, что так быть не должно. Внезапно олень рассыпается снопом серебряных искор, а я остаюсь в полной темноте и совершенно непонятно где. Лапы ломят от быстрого бега, подушечки, исколотые жесткими острыми бустылами растений, зудят и ноют, а мне самых выть хочется вот прямо как волк на луну. Будь я сейчас человеком, я бы легла на спину, раскинув в стороны руки и ноги, и просто смотрела в звездное небо. Но я лиса, а превращаться мне нельзя, потому что... Я же буду совсем голая. Керни, почему тебя сейчас нет рядом? За последнее время я настолько привыкла к его тихой, уверенной заботе, что сейчас этого так не хватает. Прикрываю глаза и понимаю, что меня особенно сильно напрягает. Вокруг... Ни звука, ни сверчка, ни птички, ни шороха травы под порывом ветра. Мертвая тишина. И пахнет совсем не степью. Если бы меня попросили описать или как-то назвать этот запах, я бы сказала, что это запах страха и отчаяния с прогорклым привкусом зависти. Распахиваю глаза и понимаю, что лучше различаю силуэты вокруг. Видимо, глаза отдохнули от яркого свечения оленя, и теперь я вижу, что нахожусь не просто в степи, теперь меня окружают какие-то руины. Они темными обломками колонн втыкаются в небо, покрытое русыпями звезд. Я бреду между ними по поросшей травой каменной плитке. Кажется, что она ледяная, несмотря на то, что земля, по которой я бежала, все еще отдавала накопленное за день тепло. Из темноты показывается остров большого здания. Нет, не большого, а огромного. Судя по тому, как оно выглядит, когда-то это место служило храмом. Но чьим? Я не помню, чтобы у Пресветлого или прочих богов были заброшенные храмы. Хотя, что я могу знать, учитывая то, что я даже понятия не имела, с кем живу? Эта мысль заставляет меня вздрогнуть. У наших-то богов нет заброшенных храмов, А у проклятого бога. Он же бог. Значит, и место его восхваления тоже есть. Или было? Тем более, что приспешники у него сохранились. Может ли быть так, что Зордан и весь клан направились сюда? Это же идеальное место. Рядом с владениями драконов. Потому далеко идти не надо. Никто о нем не знает. А кроме того, это место силы проклятого бога. Ну уж нет. Тогда мне туда точно не нужно». Я останавливаюсь и сажусь на землю, обернув вокруг себя хвост. И что мне теперь делать? Да и олень! С какой стати он привел меня в это ужасное место? А я-то, дурочка, поверила, что это от пресветлого помощь! Внезапно в стороне храма мелькает чья-то фигура, а у меня на загривке шерсть дыбом встает. Я подскакиваю на все четыре лапы, когда слышу раздирающий темноту рык. Звериный. Точнее, даже волчий. Потом улавливаю ухом шаги почти неслышные, но уверенные, шаги охотника, а следом появляется и хозяин этих шагов черный волк с яркими золотыми глазами. Я помню его: это тот самый из моего видения волк второго брата, волк проклятого Бога. Со всех ног бросаюсь против в единственно возможном направлении к храму. Слышу тяжелую поступив полка, который вроде и не спешит. Загоняет меня, потом на меня снова обрушивается тишина. Резко останавливаюсь, оглядываюсь. Я на пороге храма, а внутри керни. Я вижу знакомую светловолосую фигуру, опирающуюся на меч в десяти шагах от нас.